Глава 17 Мы расселись кто на чём из уцелевшей мебели и слушали негромкий голос Сиджи. «Ральвина была моей истинной парой», — признался мужчина и глянул на меня из-под лобья. «Да-да, мы были вместе, если можно так сказать, ведь нас привлекало друг к другу лишь физически». Я искренне ненавидел эту женщину и судьбу, которая связала меня с убийцей. «А сам-то!» Не сдержавшись, перебила я. Почему-то стало очень обидно за женщину, в чьем теле я оказалась. Чуть что бросаешься на беззащитных драконов. «Беззащитных?» Икнул он и возмущенно вытаращился на меня. «Да!» Я махнула рукой. «Чуть ни за что Ирочку нашу не угробил!» «Ни за что?» Хохотнул Уме. «Напомни, кто разрушил твою блинную и из-за кого теперь тебе приходится, трясясь от страха перед мужем, принимать посетителей в доме градоначальника? Что молчишь? То, -то же...» Господин Сиджи холодно оборвал его Севери, «Мы с женой решим возникшие недоразумения без вашей помощи. Сосредоточьтесь на том, что вас связывает с Липоком Гоцем». А она и связывает. Снова помрачнел Фаркас. Мы с Ральвиной то сходились, то ссорились. Даже не пытайтесь представить, каково это, ненавидеть ту, без кого жить не можешь. Но в один момент вдруг все изменилось. Наша связь стала невероятно спокойной и уютной. Это был единственный приятный день в моей жизни. На следующий. Ральвина пропала, а заодно исчезли все мои накопления. Я безуспешно искал мерзавку по всему королевству, а она, как оказалось, сбежала в другой мир, из которого вернулась совсем другая женщина. Но понял я это не сразу. Он наградил меня таким тоскливым взглядом, что в груди ёкнуло. — Не отвлекайтесь, — приказал мой муж, — причем тут господин Гоц. Дуняша вела себя иначе, чем Ральвина, — продолжил Сиджи. Как успокоился, я понял это. Другой взгляд, жесты, манера речи. Я выследил, где она живет, узнал, в чьем доме, а после договорился с Липоком о взаимовыгодном сотрудничестве. Он помогает мне вернуть истинную пару, а я... Он осекся и неловко помялся. Я иронично предположила. — да и догадаюсь. Оставляешь его в живых? Поэтому он молчал. «Неужели тебя Готс боялся сильнее, чем полисменов, следователя и самого градоначальника?» Фаркас криво ухмыльнулся и с видом победителя покосился на севере. Тот будто и не заметил, подытожив. «Выходит, Готс не знал, что объединяет Ральвину и Бергжа». Он нахмурился, а по ауре Уме пробежались серые волны, от которых у меня возникло неприятное ощущение, будто наждачкой по коже. «Вы снова вините себя?» — я заглянула в глаза Уме. «Не надо. Аккерет намекнул, что заглядывать в души нелегко. К тому же вы один, а людей так много. Невозможно рассмотреть намерения каждого. Не только в этом дело», — вздохнул Уме. Аккерец сомневался, что Ральвина сумела в одиночку поставить столько статичных порталов, но я не прислушался. Нежился в счастье, которое мне подарила судьба, и, влюбившись, разом поглупел. «Мне это воспринимать как укор, комплимент или признание?» – пошутила я. Смеялась, но на душе стало тепло-тепло от мысли, что севере ухаживал за мной не только из-за метки рода, которую я разглядела на его лбу, и женщина, которая действительно понравилась этому непостижимому мужчине, не Ральвина с прекрасной внешностью и черным сердцем, а я, Евдокия Андреевна, когда-то пенсионерка и жительница другого мира. Сейчас казалось, что это было очень давно, в прошлой жизни». «Лепок – обычный жадный трус», – заявил Сиджи, привлекая наше внимание. «Он получал деньги от Ральвина и покупал дома. Это все. Поверьте, я знал все, что было известно этой крысе». «Крысы!» – встрепенулась я. «Помните то нашествие? Может, это Бергш?» «Лепок!» – поморщившись, перебил Фаркас. Смекнув, что с Рольвиной что-то не так, он решил сунуть нос в портал, думая, что наемница спрятала там свои деньги. «Глупость, граничащая с безумием!» — передернулась Алка и расширила глаза. «У меня бы и в мыслях не возникло приближаться к порталу!» — ее сестра молча кивнула и крепче обняла сестру. Женщинам явно было некомфортно в присутствии градоначальника, но обе мужественно терпели, изо всех сил выказывая почтение высокому гостю. «Так это год стащил мои денежки!» – возмутилась я. «На этом я его и подловил!» – хмыкнул Сиджи. «В то время я считал их своими, ведь равина обчистила меня!» Оставил этому трусу все до грошика, чтобы помог вывести обманщицу на чистую воду, но я ошибался, считая тебя своей парой. Ей была она, а ты... Он вздохнул и бросил неприязненный взгляд на Севери. Чужая. Ирония в том, что с такой женщиной я смирился бы со своей звериной сущностью. Жаль, что ты так и не выбрала меня. Последние слова он произнес очень тихо, глядя в потолок. Севери сделал шаг, но я остановила мужа, взяв за руку молча, повела за собой. Когда мы покинули дом, оставив Сиджи с перепуганными женщинами, посмотрела на уме и призналась. Я видела и его метку, так что Фаркас говорит правду. Мужчина застыл, пронизывая меня темнотой взгляда, а я любовалась переливами в его ауре, зеленой ревности и алыми вспышками страсти. Победила любовь. Севери наклонился ко мне и, невесомо прикоснувшись к губам, прошептал. Всю жизнь я ждал появления своей пары, не смотрел на других женщин, зная, что предначертан кому-то, и был готов смиренно принять свою судьбу, ожидая того же взамен, даже не предполагал какое-то счастье быть избранным. У меня от его слов перехватило дыхание, и все наши неприятности внезапно стали казаться не такими уж глобальными. Бергш оказался злодеем. Еще повезло, что Алка такая наблюдательная. Кто знал, какую гадость замышлял этот человек? Украли альбом? Найду способ выявить детей драконов иначе. Вернусь к первоначальному плану, буду говорить с детьми, Просматривать документы и искать хоть какие-нибудь странности. А если не выйдет, получится. В конце концов, у меня есть замечательный хмур. Словно ощутив мои мысли, кот потерся о мои ноги, забирая излишек магии. Я подхватила волшебное животное на руки и тепло улыбнулась мужу. Главное, у меня снова есть настоящая семья. А значит, вместе мы справимся с любыми испытаниями. Конец четвертой серии. Читала Татьяна Черничкина.